Глава 8. К тому времени, как Костя вышел из подъезда дома профессора, на улице уже совсем стемнело. Вряд ли бы кто-то обратил внимание на скромно одетого молодого человека в джинсах и серой толстовке, бредущего вдоль дороги. Таких, как он, в Москве были тысячи. Однако мысль о том, что его могли случайно снять на камеру телефона во время устроенного им ДТП и выложить в сеть, Немного напрягало, поэтому, натянув капюшон и сунув руки в карманы, Костя отправился, куда глаза глядят, стараясь обходить многолюдные улицы, сворачивая в переулки и полупустые дворы. Постепенно перебирая в голове свои дальнейшие действия, он пришел к выводу, что ему абсолютно некуда идти. Наверняка сейчас за ним объявили настоящую охоту. Домой ему не вернуться, родители он тем более подставлять не хотел, Ведь их дом, скорее всего, тоже находился под наблюдением. Оставалось только попробовать снять себе номер за наличные где-нибудь в неприметном хостеле, чтобы переночевать. Но и этому плану не суждено было сбыться. «Вот черт! Мой бумажник!» Костя похлопал себя по карманам и вспомнил, что еще дома Макс запретил ему брать с собой телефон, а заодно и все свои пластиковые карты, которыми он обычно пользовался потому что по ним его могли отследить. Тогда он не придал этому особого значения, выложив все из карманов. А сейчас понял, что остался вообще без каких-либо средств к существованию и совершенно один. В принципе, совсем недавно с ним уже происходило нечто подобное, когда он оказался в Средневековье с пустыми карманами. Но тогда пластиковые карты ему бы не помогли, да и телефон тоже. А что ему делать здесь? Тоже нарубить кому-нибудь дров за ночлег? Нет, в огромном мегаполисе с цифровыми технологиями, супермаркетами, машинами и камерами на каждом углу такое точно не прокатит». В животе заурчало, и Костя, порывшись в памяти, подумал, что в последний раз ел, скорее всего, у себя дома во время завтрака, поэтому к вечеру ужасно проголодался. «Я бы сейчас и от яблок из бабушкиного сада не отказался». Проворчал он, оглядываясь по сторонам, в поисках чего-нибудь съестного. Но на глаза не попалось ни одной дикорастущей яблони, да и спасительного погреба с солеными огурцами и тушенкой под руками тоже не было. Вокруг Кости находились только супермаркеты, периодически встречающиеся на пути, пестреющие освещенными витринами и названиями продуктовых сетей. Но заходить туда ему тоже показалось небезопасным. Большие торговые помещения обычно были напичканы камерами, через которые с легкостью можно было бы определить его местоположение, да и покупать еду в данный момент ему было не на что. Свернув в очередной переулок, Костя наткнулся на маленький продуктовый магазинчик, окна которого ярко освещали территорию входа и были в этом темном закоулке, похоже, единственным источником света. Место ему показалось довольно безлюдным – Поэтому молодой человек с любопытством заглянул через стекло. Старый усатый охранник мило болтал с краснощекой-кассиршей за прилавком, не особенно обращая внимание на скуку, царящую вокруг. Видимо, торговое помещение имело слишком малые размеры или не очень пользовалось спросом в этом спальном районе, потому как посетителей в нем почти не было, а вдоль полок прогуливалась лишь парочка пенсионеров до да мамаша с маленьким ребенком. Натянув капюшон поглубже и опустив голову, чтобы ненароком не попасться в объектив возможной камеры наблюдения, Костя вышел в освещенное помещение и принялся, так же, как и остальные, неторопливо прогуливаться мимо стеллажей с продуктами. Созерцание недорогих сыров в упаковке и дешевой колбасы на витрине, от которой в другое время он воротил бы свой избалованный нос, сейчас вызывали в нем лишь приступы голода и новое урчание желудка. Костя попытался спросить себя, зачем он зашел сюда, раз все равно не мог ничего купить. Но в глубине души он уже знал ответ, и ему самому он совсем не нравился. Воровато оглянувшись по сторонам, молодой человек взял с полки маленькую бутылку воды и булку в целлофане, незаметно сунув себе за пазуху, а затем быстро направился к выходу. На его счастье старый охранник по-прежнему флиртовал с пухлощекой кассиршей и не обратил на него никакого внимания поэтому выбрался кости из магазина совершенно спокойно, но с глубоким чувством стыда за содеянное он впервые что-то украл и его в очередной раз накрыло неотвратимое ощущение омерзения к себе ведь за его поступок расплачиваться придется той самой кассирше и охраннику не доглядевшим за товаром если бы не голод Он бы так не поступил. «Когда все это закончится, надо будет вернуть и заплатить за еду», мысленно пообещал Костя, устроившись на скамейке одного из темных дворов, уминая булку и запивая ее водой. «Только вот я не представляю, когда». Тяжело вздохнув и покончив с ужином, Он, угрюмо уставившись в светлые окна жилых квартир соседней многоэтажки, в которых сейчас люди наверняка уже готовились ко сну в теплых мягких постелях, а вот ему самому, кажется, предстояло сегодня ночевать на улице. «Ты еще здесь или уже бросил меня?» Решил попытать удачу Костя, впервые за все это время обратившись к своему вынужденному сожителю, судьбу которого они весь день обсуждали, но в ответ не услышал ничего. Поэтому продолжил монолог, стараясь любым способом достучаться до него. «Ладно, прости, что хотел избавиться от тебя. Ну, не дуйся. На самом деле я не против твоего присутствия. Ты даешь полезные советы и всегда знаешь, что делать дальше, как бы ситуация ни сложилась». «Я не дуюсь», — произнес неожиданно возникший знакомый голос в его голове по своему обыкновению ровно и невозмутимо. «Я не склонен к проявлению эмоций в принципе». «А вот здорово! Ты все-таки тут!» — обрадовался Костя единственной живой душе, с которой мог поговорить. «А я, не поверишь, вляпался в неприятности». «Почему же не поверю? Я совсем не удивлен», — заметил его собеседник. «За мной теперь гоняются военные с оружием и хотят убить. Даже мой лучший друг, представляешь?» — пожаловался Костя. А все из-за того, что считают меня опасным. Я же не собирался никому вредить, и мухи бы не обидел. Но эти люди все равно хотят лишить меня силы, подсказал голос. И Костя неохотно согласился. Да, а ты уже не хочешь расставаться с ней? Если честно, протянул хозяин сосуда, рассматривая в полутьме уличного двора свои руки, как будто они являлись для него какой-то диковинкой хотя, по сути, выглядели так же, то совсем не хочу. Я не знаю, как это объяснить, но мне нравится ощущать ее внутри себя». Он смущенно хмыкнул, словно признавался в преступной зависимости. «Значит, ты почувствовал власть, которую она дает, и тебе она пришлась по вкусу?» – допытывался голос. «Я не могу точно описать, что чувствую, когда она возникает внутри». Это какое-то безумное ощущение, не знаю, поймешь ли ты меня. Расскажи, и я пойму. В общем, если коротко, то у меня от этой энергии буквально кровь закипает и сносит крышу. Я ничего не могу с собой поделать, потому что подобного раньше не испытывал, даже получая дозы адреналина. Это нечто большее, понимаешь? Меня словно переполняет возбуждение – «Сердце яростно стучится, и кажется, что я уже не смогу остановиться». «Тебя это пугает?» «Да, немного», — согласился Костя. «Но страх ничто по сравнению с тем, что я получаю, когда через мое тело будто проходит жидкий ток. Это чувство ни на что не похоже, и его хочется испытывать снова и снова, как наркотик». В ответ голос лишь удовлетворенно произнес Теперь ты понимаешь, чего я был лишен на долгие века. А затем, сделав паузу, добавил. А хочешь еще раз это почувствовать? А можно? Сразу обрадовался Костя, но на всякий случай уточнил. Но разве ты не используешь силу исключительно на защиту своего сосуда? Я распоряжаюсь ею по своему усмотрению. Так что ты решил? Хочешь или нет? Хочу. Незамедлительно ответил Костя, пока его подселенец не передумал. И спустя пару недолгих мгновений ощутил, как по венам сама собой заструилась энергия, от которой даже легкие волоски на его теле встали дыбом. Она растекалась жидким электричеством по телу до самых кончиков пальцев, завершая свое движение едва заметным покалыванием кожи. Сердце молодого человека ожидаемо застучало быстрее, а пульс подскочил от знакомого возбужденного предвкушения. Очень скоро у Кости возникло чувство, будто его распирала изнутри некая мощь, рвущаяся наружу, но находившаяся в оковах человеческой плоти. Точно так же он чувствовал себя тогда на горе, когда дух впервые позволил ему воспользоваться своей силой. А затем всякий раз, когда всплески чудесной энергии защищали его. «Я хочу что-нибудь сделать», – торопливо произнес Костя, осматривая территорию плохо освещенного двора, ища глазами то, на чем можно испытать свои силы. Его взгляд наткнулся на ближайший мусорный контейнер, расположенный от него на некотором удалении, который и стал его целью. Молодой человек протянул руку в его направлении и без усилий с легкостью поднял в воздух, только подумав о своем намерении. Тяжелый металлический предмет, наполненный до отказа, взмыл примерно метра на четыре по мановению его руки, и Костя торжествующе улыбнулся, наслаждаясь собственным величием. Однако этого ему показалось мало. И сжав растопыренные пальцы в кулак, он с наслаждением стал наблюдать за тем, как толстые стенки контейнера – с жутким скрежетом, словно фантик, сминались от его манипуляций, а весь мусор с грохотом рассыпался по асфальту. Ночью в потемках пустого двора его бы никто не заметил, но шум разбудил одну из жительниц дома, старушку с первого этажа, тут же с интересом выглянувшую в окно. — Ты чего среди ночи буянишь? Сейчас позвоню, куда надо! — грозно крикнула она на темный силуэт незнакомца. Но, едва разглядев, что тот удерживает в воздухе левитирующий скомканный мусорный бак, а глаза его при этом излучают синий свет, будто фары автомобиля, сразу же поменяла воинственный настрой на испуганный истеричной, выкрикивая что-то о бесах. А потом и вовсе исчезла в глубине квартиры, пообещав вернуться с иконой и разобраться с нехристем. «Нам лучше найти другое место, где ты сможешь поупражняться без свидетелей» благоразумно предложил голос, и Костя согласился, быстренько покинув двор. Через некоторое время блужданий по ночному спальному району молодой человек, наконец, набрел на недостроенное кирпичное здание, показавшееся ему вполне себе безлюдным, а потому для него безопасным. Судя по оставленной технике, днем стройка была в самом разгаре, потому что вокруг перекопанной площадки лежали груды песка, кирпича и другого материала, ожидающего своей очереди на завтрашний день. А сегодня здесь уже не было никого. Все давно ушли спать, и будущее многоэтажка пустовала. Перемахнув через забор и оказавшись на участке застройки, Костя взобрался на самый верхний этаж. Их пока было не так уж и много, всего семь, но и отсюда открывался вполне неплохой вид. А главное, под руками находились стопки кирпичей и довольно увесистых блоков, которые он намеревался использовать. «По-моему, отличное место для тренировок, как считаешь?» Улыбнулся молодой человек, вдохнув полной грудью свежий летний воздух. «И тихо, и лишних глаз нет». «Сойдет. А теперь возьми те блоки, что потяжелее, и подними», наставительно произнес голос. Костю не нужно было просить с дважды. Он уже вошел в раж и в предвкушении новых впечатлений разминал пальцы, подходя к большим бетонным прямоугольникам, лежащим друг на друге. Выставив обе руки вперед, он заставил этот огромный брусок бетона подняться в воздух, как прежде поступил с контейнером во дворе. Все, что он ощущал при этом — легкое возбуждение, сам не веря в собственные способности. Никакой усталости или тяжести не было, лишь головокружение от абсолютной власти над физическими земными законами. Переместив блок за пределы дома так, чтобы он завис над пропастью и, приблизившись к самому краю, Костя одним движением руки подбросил его вверх, а потом поймал в том же левитирующем положении. Громкий увесистый предмет слушался его беспрекословно, но одной игрушки ему оказалось мало, и он проделал то же самое со вторым блоком из той же кучи, перемещая его другой свободной рукой. Он даже попытался жонглировать ими, а потом, смеясь, воскликнул, обращаясь к своему наставнику. «Смотри, что я сейчас сделаю!» и, хлопнув со всей силой в ладоши, столкнул бетонные глыбы друг с другом. Послышался дикий грохот, обломки, подняв пыль, резко разлетелись в разные стороны, задев и его самого. Но большая масса с шумом посыпалась вниз к первому этажу, усеяв разбитыми кусками всю площадку. Однако Костю это ничуть не смутило. Он смеялся, ему было весело, словно разрушение доставляли ему невыразимое удовольствие. «Вот это кайф! Это же так круто! Я теперь могу вообще все!» Радостно воскликнул он, вынимая острый осколок бетона, застрявший в своем плече. Свежая рана кровоточила, но почему-то не приносила особых неудобств. Молодой человек отбросил окровавленный камень в сторону, ощутив еще и мелкие порезы на лице, которые быстро затянулись. «Представляешь, я даже не чувствую боли!» Он все еще улыбался, изумленно ощупывая заживающие раны. Почему? Использование силы притупляет боль, как тогда, когда тебе вонзили стрелу в сердце. Ты же тоже ничего не почувствовал. Ты прав, боли не было, согласился Костя. Но знаешь, я тогда ощутил кое-что другое. Появилось пьянящее чувство. Превосходство подсказал голос, как всегда угадывая его мысли. «Да, признаюсь тебе честно, в тот момент я был очень зол. Я буквально находился на грани, едва сдерживаясь, чтобы не расправиться с этим самовлюбленным ханским сынком, бросившим своих подданных на растерзание врагу. Он еще посмел предъявлять мне обвинения в разрушении его собственности. Да у меня буквально руки чесались. Мне безумно хотелось оторвать голову этому мерзавцу, и если бы не выселился я бы...» Костя замолчал, глубоко вздохнув и попытавшись успокоиться, поскольку снова начал заводиться. — Я тебя понимаю, — невозмутимо произнес голос. — только ты меня и понимаешь, — мрачно усмехнулся Костя. — Все остальные хотят излечить меня, как будто я болен. Он снова мановением руки поднял в воздух один из кирпичей, не касаясь, и забросил подальше, словно кидал мяч. Кирпич ударился о соседнюю застройку, выбив из фасада кусок штукатурки, но это не принесло ожидаемого веселья, и молодой человек вернулся к прежнему занятию, превращению тяжелого строительного материала в труху, усыпая осколками себя и все вокруг, и заодно наблюдая за тем, как его ранки и порезы мгновенно затягиваются. Но знаешь, что я думаю на этот счет? Немного проразмыслив, произнес Костя, все еще делясь со своим подселенцем сокровенными мыслями. «Что?» «Я не позволю им это сделать», — решительно объявил хозяин сосуда. «Теперь я всемогущ, и меня никто не остановит. Верно?» Заявление парня прозвучало хвастливо и слишком самоуверенно, после чего его собеседник посчитал нужным напомнить, вернув своего подопечного с небес на землю. «Верно». Но лишь пока мы одно целое. Но нас же никто не сможет разлучить, правда? С надеждой в голосе спросил Костя. Только смерть. Последовал четкий ответ. Молодой человек примастился на самом краю плиты последнего этажа, свесив ноги и задумчиво посмотрел вниз. Далеко под ним на земле валялась уже никчемная груда мусора в виде обломков бетонных блоков, плит, кирпичей и всего того, что ему еще удалось найти и раскрошить даже если сейчас он спрыгнет вниз на все эти острые камни с ним ничего не случится он сможет встать и вновь подняться на крышу а затем продолжать слюбоваться открывающимся отсюда видом теперь даже смерть ему нипочем скажи а как так получилось что твой прежний сосуд смогли убить ведь он тоже наверняка был неуязвим поинтересовался костя задаваясь философскими вопросами о жизни и смерти во всем виновата женщина «Серьезно?» – удивился парень. «А я думал, ты с женщинами не очень ладишь. Вот поэтому и не лажу. Им нельзя верить. От них сплошные неприятности», – категорично заявил голос. «Хм! И как же тебя такого хитрого умудрились обвести вокруг пальца?» – поддел его Костя. «Не меня, а мой сосуд». Мужчины человеческой особи, к сожалению, имеют непреодолимую тягу к противоположному полу, чем женщины и пользуются. Мой сосуд был слишком самонадеян, за что и поплатился. А что именно произошло? Расскажи, а то умру от любопытства, — подначивал Костя своего собеседника поделиться откровенным. Не умрешь, но если тебе интересно, то это случилось так давно, что точный год я сказать не смогу. С тех пор люди много раз меняли свой календарь. «Это неважно», — отмахнулся молодой человек, заинтригованный предстоящей историей. «Поверь, я все равно не буду копаться в учебниках истории. Переходи к сути». «Хорошо», — согласился голос и после паузы углубился в воспоминание. «В те далекие времена люди поклонялись мне в храмах и приносили жертвы. То было золотое время моего величия». Я оправил своим народом, и меня все устраивало. Однако это не устраивало моих противников. Среди моих подданных были и недовольные. Однажды они подослали к моему сосуду женщину, которая очаровала его и опоила. Я пытался предупредить его, но он меня не послушал. И что же с ним сделали? Отрубили голову и бросили в колодец. А храм сожгли. «Погоди!» – постепенно дошло до кости. «То есть те останки, что мы с Василисой тогда видели в колодце, и есть твой самый последний сосуд?» «Верно. А что потом?» «Потом были века забвения и ожидания часа, когда я смогу возродиться. Я пытался найти новое тело, оставаясь заложником старого, уже истлевшего, но встреченные смертные у колодца ко мне не подходили». И вот тогда, спустя много лет, на мой колодец набрел твой прапрадед, с которым ты заключил сделку, потребовав первенца по мужской линии, закончил за него Костя. Верно, твой древний род подходил мне идеально. Пришлось добавить небольшую деталь с семенем в лоне твоей прабабки для полной уверенности, что твой сосуд меня не отвергнет и выживет, а дальше ты все знаешь. Да уж, не повезло тебе, Сочувственно цокнул языком Костя. Но не все женщины одинаковы. Поверь мне, все. И тебе бы я советовал держаться от них подальше, — возразил голос. Извини, но я не такой, как ты. Я не дух бестелесный, а состою из плоти и крови. Я человек, поэтому обещать тебе такое не могу, — усмехнулся Костя. Мне жаль, что ты потерял прежний сосуд. Я вижу, ты был к нему по-своему привязан. Возможно, он просто плохо разбирался в женщинах. Вот, например, моя Василиса никогда бы со мной так не поступила». «Ты влюблен в нее?» — прямо спросил голос. «Я знаю, у людей возникают подобные чувства». Костя задумался, ответив не сразу. «Не знаю. Она мне нравится, но вот чтобы...» Он глубоко вздохнул, пытаясь разобраться в себе, вертя в руках один из осколков кирпича от скуки. Василиса красивая, добрая, веселая и преданная. А самое главное, она до безумия любит меня и похожа с самого детства. Иногда мне кажется, какую бы пакость я ни совершил, она все равно будет оставаться на моей стороне. Разве это плохо? Нет, это хорошо, но дело в другом. Я не могу ответить ей тем же, и меня это сильно удручает». Она так старается помочь мне, поддерживает и вообще. Она за меня жизнь отдала. Ты тоже пожертвовал не меньшим, — напомнил голос. Да, но это другое, и я просто вернул долг, так сказать, платил по счетам. Я совсем не уверен, что поступил бы так же, как она, когда мы были еще детьми. Она очень смелая, и это то, чего всегда не недоставало мне. Порой я просто завидую и не понимаю, что она во мне нашла. С грустью рассматривая кусочек кирпича в своих пальцах, Костя, наконец, бросил его вниз и пару секунд наблюдал за его падением в общую кучу обломков, в итоге заключив «Я ее недостоин». На последнее откровение сосуда дух колодца ничего не ответил, и молодой человек решил, что время и в самом деле позднее. Ему следовало бы выспаться, завтра будет новый день, который наверняка принесет новые сложности и ему необходимо будет подготовиться. Устроившись поудобнее в уголке, привалившись к недостроенной кладке стены, Костя поплотнее натянул на себя капюшон толстовки и закрыл глаза, чувствуя себя бездомным, одиноким и подавленным.